В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко и затем расплывалась в воздухе белыми как пух хлопьями. Мы очутились в большой бухте, ограниченной с обоих сторон невысокими мысами. Берег был усыпан темным сероватым песком и в глубине поднимался кверху, футов на шестьдесят или семьдесят над уровнем моря, кое-где виднелись деревья и кустарники. Посреди склона была странная пестрая каменная ограда, сложенная, как я увидел позже, отчасти из кораллов, а отчасти из вулканической пемзы. Две тростниковые крыши виднелись над оградой. На берегу, ожидая нас, стоял человек. Издали мне показалось, что несколько странных существ поспешно скрылись в кустарнике, но когда мы приблизились, я уже больше не видел их.